Действие шестое. Все рухнуло в мгновение ока. Заказы на покупку были исполнены, после чего на доске разместились еще несколько, однако продажа перита на тысячу монет привлекла новые новые заказы на продажу. В результате рынок полностью перестроился. Цена на перит обрушилась. В худшем оказались те, кто купил перед по самой высокой цене, надеюсь потом его продать. Были такие, кто глядел на Лоуренса и Холла и тут же сообразили, что нужно поскорее сбывать перед. Правда, и они понесли значительные убытки. А не продал долговую расписку во время повышения цены, поэтому о его потерях не стоило даже и упоминать. Когда Холла побежала к лавке с большим мешком, а протянул руку, будто бы пытаясь ее остановить, и остался стоять в такой же позе. Брачная клятва обратилась в ничего, не значащую бумажку. Но горше всего ему было от предательства Холла. Он заслуживал сочувствия, только Холла никогда не собиралась уступать его желаниям и даже придумала весьма жестокий способ бросить его из-за того, что он вывел ее из себя, сказав нечто неуместное. Лоренс на всякий случай хотел узнать, что же Амати такое сказала, чтобы не попасть впросак самому, но побоялся спросить. Уладив формальности самаити, заглянув к Марку с благодарностями, он вернулся в гостиницу. Ну что, закрыл договор? Не поднимая лица, спросила Хола, занятая прихорашиванием хвоста. В ее тоне ощущалась резкость, но не потому, что она показывала свой прямой характер. Лоуренс, конечно, понимал, в чем причина. Положив вещи, он сел на стол. Закрыл, без проблем. Лоуренс говорил серьёзно. Мати был совершенно раздавлен, превратившись в жалкое подобие себя, однако это не помешало закрыть договор. В конечном счёте Мати не остался в накладке. Пускай он и пострадал от отложенной сделки, но перепродажа перита возместила все его убытки. Лоуренс хорошо понимал, каково это, лишиться почти всего имущества, ведь сам он недавно находился в подобном положении. В итоге Мати не смог выполнить договор, по условиям которого получал право жениться на Холла. Что касается отложенной сделки, то Лоуренс передал ему перед, который уже ничего не стоил. Чтобы юноша не наделал глупостей, Лоуренс попросил главу торгового дома выступить посредником между ними. «Это тебе за то, что покусился на чужую женщину», – высказал юноцу глава. Дело было не в том, мог ли Лоуренс считать холла своей женщиной, но, по крайней мере, обнаглевшая мать и получил пощечину, которая поубавила в нём самомнение. Когда Лоренс рассказывал Холу об этом, она прекратила приглаживать хвост и бросила на собеседника оценивающий взгляд. Правда, не думаю, что для тебя на этом все закончилось. Говоря точнее, Хола оценивала, насколько суровое наказание должен понести Лоренс. Он осознавал вину. Встав, Лоренс примирительно поднял руки. Прости. Хола не изменилась в лице. Ты хоть понимаешь? За что вообще просишь прощения? Любому мужчине было бы оскорбительно выслушивать подобный разговор, но Лоренс покорно принимал хлесткие слова, ведь вина его была действительно огромной. Понимаю. Ухо волчицы дёрнулось. Думаю, что понимаю. Холош моргнула носом и скрестила руки, недовольно глядя на Лоренса. И я ведь говорила, что обычно прости ей недостаточно. Собравшись с духом, Лоренс извинился как можно искренне. «Да, я поступил самонадеянно, когда подписался на этот договор, не посоветовавшись с тобой. Ты это хочешь услышать?» Он, как умалишённый, обегал весь город с горящими пятками, чтобы остановить Амате, Но в итоге его усилия оказались не только самонадеянными, но и полностью бесполезными. «Я хочу сказать, что самая большая моя вина в том, что я тебе не верил». Холла села в полуоборота, слушая Лоренса всего лишь одним ухом. Вся её поза она будто бы хотела сказать: "Ну и ладно, я выслушаю тебя, так уж и быть". Конечно, Лоренса ранило подобное отношение, но сейчас он не мог открыто возмутиться. Бросив взгляд в потолок, он продолжил: "У тебя на капюшоне были перья. Этим ты хотела мне сказать, что купила перед через Диану, правильно?" Хола, сохраняя на лице недовольное выражение, кивнула. «Но когда Амати пошёл к лавке с таким видом, будто собирается продать камни, я подумал, что ты хочешь заманить меня в ловушку». «Что?» Не удержавшись, тихо сказала Хола и обернулась к нему. Спохватившись, Лоуренс поспешил замолчать, а она переменила позу. Выпрямив скрещенные ноги, она свесила одна с кровати. «Давай-ка поподробнее об этом». Янтарные с красноватым отливом глаза горели тусклым светом. «Я подумал, что так было сделано в расчёте на то, чтобы вынудить меня допустить ошибку. Мне показалось, что ты полностью перешла на его сторону, поэтому я даже не обратил внимания на перья. Но всё было не так, скажи». «Конечно», — отвечала взглядом Холла. «Сейчас-то Лоуренс, естественно, понимала, что она подавала ему знак». «На самом деле ты хотел этим сказать, что у него полно перита, поэтому нужно продавать свой как можно скорее?» В сущности получилось так, что Холла верила в Лоренса, а вот он в неё не верил. На тот момент действия Амати казались Лоренса совершенно непонятными, поэтому он предложил, что юноша действовал по инициативе Холла. Иными словами, он думал, что это не Амати хотела сбить с толку Лоренса, а сама Холла хотела заманить его в ловушку. Тогда он только одно угадал — Хола понимала, что он собирается сделать. Если он раньше обратил бы внимание на перья и взглядом понял бы ей знак, они бы вместе отправились в лавку продавать свой перит. Просто невероятно. Прошептала Хола. Она покачала подбородком, мол, говори дальше. Перед тем, ты подписала составленный о мати брачный договор. То есть это... Замялся оттуда Лоренс, но всё равно продолжил. «Это чтобы разозлить меня?» Хола шевельнула ушами тяжко вздохнула. Похоже, оживлённые воспоминания наполняли её гневом. Наверное, она с нетерпением ждала, когда Лоренс поднимется по лестнице на второй этаж. Она, наверное, просидела в ожидании его всю ночь. Лоренс подумал об этом, и ему показалось, что сейчас он бы не стал жаловаться, даже если бы она его загрызла. Я уже тебе говорила, не надо намеков, говори как есть. Лучше накричим друг на друга. Но так проблема разрешится гораздо быстрее. Зреться сильнее, чем сейчас, Холла уже просто не могла. Она почесала у себя за ухом. Холла стояла у окна с невозмутимым видом, когда Лоуренс увидел выходящего из гостиницы Амати и подписала брачную клятву, чтобы разозлить Лоренцо и тем самым вынудить его высказать именно то, что она действительно думает. А тот расценил ее подпись как окончательное решение. Сейчас-то он понимал, что тогда была превосходная возможность поддаться чувствам и сказать, что он не хочет, чтобы она выходила за Амати. Это было бы достаточно. «Я всё сделал не так с самого начала». Хола упустила воинственный выдвинутый подбородок и теперь смотрела на него скорее обиженно, нежели сердито. Настолько Лоуренсу неверно понял. «А вот когда ты была вне себя по поводу Йойса, ты потом извинилась передо мной». «Прости», – ожил в памяти Лоренса хриплый голос Холла. «Ты тогда уже пришла в себя, да?» Холла уравивала его взглядом, оскалив зубы. Она от злости выставила Лоренса в дурном свете, но потом поняла, как совершила глупость. Тогда она изменила своему прямому характеру и раскаялась, но Лоренс не поверил и подумал, что она навсегда закрыла от него свое сердце. Вспоминая разговор, Лоренс был готов схватить за голову, ведь ее, прости, заставляло его упустить руки, протянутую к ней руку. Если бы он сказал... Тогда хоть что-то, вероятнее всего, недопонимание можно было бы хоть как-то избежать. Холла, наверное, была бы потрясена в тот момент. Все-таки она извинилась, но он не произнес ни единого слова. Он просто ушел из гостиницы и оставил ее одну. Холла была бы не Холла, если бы не заметила, что Лоуренс неправильно ее понял. Однако указывать Лоуренсу на его ошибку она посчитала каким-то глупым. Она мысленно взывала к нему прося его понять. И именно поэтому сейчас Лоуренс имел дело с разъярённой волчицей. «Какой же ты дурак!» Закричала Хола, вскочив с кровати. «Правильно говорят! Дурак, что спящий Ты посмотри на него! Мало того, что не оценивал мои труды, так ещё и по записал! Да ты сам будто бы женился на этом договоре! Сколько всего можно было избежать, если бы ты перестал за него цепляться, а?» «Мы действительно знаем друг друга совсем недолго, но я считала, что связь между нами очень глубокая. Или я ошибаюсь, скажи мне? Может быть, ты...» «Я хочу путешествовать с тобой». Стол и кровать разделяло несколько шагов. Человека-волчица, торговец и не неторговец. Чтобы дотронуться друг до друга, им достаточно было всего лишь протянуть свою руку. А Лоренса била легкая дрожь, когда он взял руку Холла в свою. Я жил торговлей и буду жить торговлей. Пожалуйста, пойми, что в остальном я не особо умён. Холл надуло губы. И всё же, я хочу продолжить путь с тобой. Тогда скажи мне, кто я для тебя? Прозвучал вопрос, на который Лоуренс раньше затруднялся ответить, но теперь он мог с уверенностью сказать. Я не могу выразить это словами. Холла широко раскрыла глаза, в ее встали торчком. От ответа Лоренса она недоверчиво рассмеялась. Казалось, на глазах у нее сейчас выступят слезы. Вместо сахара ты насыпал соли. «Но ты ведь любишь соленое мясо?» Обнажив клыки, Холла отрывисто засмеялась. Поднеся его руку к она сказала. «Ненавижу!» По тыльной стороне ладони пробежала боль, но Лоренс терпел и принимал своё наказание. «Правда, у меня тоже есть вопрос». «Какой?» Хола подняла голову. «Откуда ты узнала, что у алхимиков есть пирит? «Хотя нет, ты могла спросить о мате. А вот как у тебя получилось договориться с Дианой о сделке? Непонятно». Хола разочарованно отвела взгляд к окну. Солнце садилось, скоро должна была уже начаться вторая ночь праздника. Похоже, в шествии использовались те же чучела. Они выглядели основательно потрепанными после вчерашнего выступления. У соломенного чучела в виде собаки отсутствовало пол головы. Даже издалека было заметно, что участники с трудом держались на ногах, а некоторые вовсе падали от усталости. Подчиняя звукам труп от барабанов, они все-таки маршировали в колонне. Хола обернулась к Лоренсу, взглядом приглашая его пойти к окну, а у него не было причин отказываться. Они встали у окна вместе. Когда мне обо всем рассказал тот мальчик о мате, я сразу поняла, что ты задумал. Надо да, признаться, ты хорошо придумал. Хола наблюдала за праздником, оберевшись на Лоренца, а он не видел, с каким лицом она это говорила, но решил принять похвалу за чистую монету. Я просто пошла... Её Диану зовут, да? К Диане. По другому поводу. По другому поводу? Точнее, у меня была к ней просьба. Она нашла я дом вообще по запаху. Пришлось, правда, помучиться, там вонь, как возле горячих источников. Лоренс поразился невероятному чутью Холла. И правда, с её-то чувствительным носом там лучше не появляться и я хотела бы просить ее придумать легенду, по которой выходило бы, что Йойс еще существует, и передать ее тебе. После короткого вдоха она сказала, отвернувшись от Лоуренса. В недоумении он склонил голову набок, но тут же сообразил, что добивалась Хола. Узнав он от Диану про Йойс, ему было бы проще снова заговорить с ней. Чтобы растопить лед между ними, А лучшей темы было бы не найти. Правда, девчонка... «Послушать-то послушала, а просьбу мою выполнять не стала», — гневно сказала Холла. «Вот как?» Лоренс вспомнил, что, выходя из дома Дианы, он услышал от нее пожелание. «Это что, была злая шутка?» «Это ты виноват!» «Стыдись!» Холла вернула Лоренса к действительности, наступив его на ногу. Но Лоренс не понимал, в чем он провинился. «Вот же черт! Я поведала ей обо всём, чуть со стыда не сгорела. Но когда собиралась попросить её оболжения, пришёл уже ты. Эта девчонка решила всё сделать по-своему. У Лоренса не было слов. Холла была у Дианы во время его визита. Она сказала, что лучше проверить тебя и на Как будто бы чего-то в этом вообще понимала. Теперь Лоренс понял на после Дианы. Но ему не давала покоя мысль, что он все равно упустил нечто очень важное. Пока он ломал голову, Хола повернулась к нему и негодующе выпалила. «А еще я слышала, что за глупость это я у нее спрашивал!» «Что?» Лоран чуть не вскрикнула от удивления. Хола лукаво улыбнулась и закружилась, сделав оборот. «Она говорит, что подобных историй, в которых люди и боги, сходятся много?» Холл бросил на него взгляд и с подрежницы снова улыбнулась, но улыбка эта внушала ему страх. Тонкие руки девушки, будто бы змеи, обвили его. Если ты тоже этого хочешь, я не возражаю, только... Лицо Холла было красным, из-под окутывающего с улиц света от костров. Будь со мной нежно. Да, она демон в человеческом обличье. Полушутя полусерьезно воскликнул про себя Лоренс. К его сожалению, Холла перестала шутить и посерьезнела. «Чего-то после разговора о у меня настроения нет», сказала она усталым голосом, и не выпуская Лоренс из объятий, глядя в окно, осталась смотреть. Она глядела куда-то вдаль, не обращая внимания на праздник. «А ты заметил? Она ведь не человек». Лоренс ошеломленно молчала. «Перья у неё в комнате. Это я, перья». «Правда?» — спросил Лоренс и вспомнил, что я сам представлял Диану в виде птицы. После кивка Холла продолжила. «На самом деле, она птица. Размером побольше тебя. Умельмилась странствующего монаха, и они вместе построили церковь. Шли годы, она никак не менялась в облике. Монах стал подозревать её. Нагадываешься, что было дальше». Её объятия стали чуточку крепче. Лоренс, кажется, понял, почему Диана начала собирать сказки и встала на защиту химиков. Но ему вовсе не хотелось озвучивать свои предположения, да и Холла, наверное, не хотелось бы их услышать. Уж слишком горестной была причина. Он ничего не сказал и просто обнял Холла за плечи. «Я хочу вернуться в Йейс, даже если его уже нет». На улице послышались одобрительные возгласы. Столкнулись два огромных соломенных чучела, изображавших человека и собаку. Мы найдем Йоис. Лорен заметила, что куклы изображали не сражение. Участники, управляющие ими, весело смеялись, а зрители стояли с кружками в руках. Чучела не бились, а обнимали друг друга за плечи. Когда участники затянули песню и начали станцию, оба чучела были охвачены пламенем. Удивительно, люди придумали! «Да, здорово!» Жар от огня достигал их лиц, несмотря на большое расстояние. Люди собрались вокруг столбов огня, свет от которых затмевал луну и весело поздравляясь друг друга, чокаясь кружками. В Кумерсун со всех мест пришли и люди и боги, преодолев споры, они затеяли пир. Противостояние наконец-то закончилось. «Может, мы тоже пойдем?» — спросила Хола. – «Пойдем». «Наверное». Но девушка не сдвинулась с места. Когда Лоуренс удивлённо посмотрел на неё, она подняла лицо. «Мне бы тоже хотелось гореть, как они». Горящие куклы упали друг на друга и постепенно сливались в одно целое. Скоро их стало невозможно разлететь. «Можно, если хорошо выпить перед этим!» Смеясь, ответил Лоуренс. Хула тоже засмеялась, показав клыки. Её хвост нетерпеливо бился. «Если ты напьёшься, кто за мной будет ухаживать?» «Дурень!» Весело крикнула Хола, схватив Лоуренца за руку, она направилась к выходу. Городские улицы вновь наполнились гомоном праздничной ночи, однако после этого в городке какое-то время ходил один слух, что в ту ночь в число празднующих затесалась одна настоящая богиня.